Ему вдруг слишком ярко и тревожно сознавалось, что надо бы как можно скорее сговориться с этим человеком и, что возможно, порешить окончательно. Один раз, зайдя куда-то за заставу, он даже вообразил себе, что ждет здесь Свидригайловы и что здесь назначено у них свидание. В другой раз он проснулся предрассветом где-то на земле в кустах и почти не понимал, как забрел сюда.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 Я пошел было тотчас к Софье Семеновне, потому, брат, я хотел все разузнать. Прихожу, смотрю, гроб стоит, дети плачут. Софья Семеновна траурные платьицы им примеряет, тебя нет. Посмотрел, извинился и вышел, так и Авдотья Романовне донес. Все, стало быть, это вздор, и нет тут никакой своей, вернее всего, стало быть, сумасшествие. Ну вот ты сидишь и вареную говядину жрешь, точно три дня не ел.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 Свидригайлов беспокоит его, правда, но как-то не с той стороны. Свидригайловым, может быть, еще тоже предстоит борьба. Свидригайлов, может быть, тоже целый исход. Но Порфирий дело другое. Итак, Парфири сам еще и разъяснял Разумихину. Психологически ему разъяснял. Опять свою проклятую психологию подводить начал. парфири то